Глава четвертая. Первая засада. На городских часах пробило три, когда Тартарен пробудился. Он проспал весь вечер, всю ночь, все утро и прихватил еще добрую половину дня. И неудивительно, шеш я столько всего натерпел из за трое суток. Первой мыслью героя, едва он раскрыл глаза, было «Я в стране львов». И нечего греха таить от одного сознания, что ли вы совсем близко, в двух шагах, можно сказать, под рукой, и что с ними предстоит помериться силами врр, мороз! подрал у него по коже, и он бесстрашно тюркнул под одеяло. Однако мгновение спустя великий уличный шум, синее-синее небо, яркое солнце, потоками вливающееся в комнату, вкусный завтрак, поданный ему в постель, распахнутое окно, выходившее прямо на море, и, наконец, бутылка отличного критского вина, которым все это было спрыснуто, вернули Тартарену его героический дух. «На львов! На львов!» — сбросив с себя одеяло, воскликнул он и проворно оделся. План его был таков, никому ни слова не сказав, уйти из города прямо в пустыню, дождаться ночи, засесть засаду и бах-бах в первого же льва. утро вернуться к завтраку в европейскую гостиницу, принять поздравления алжирцев и послать тележку за убитым зверем. Итак, он поспешно вооружился, взвалил на спину походную палатку, так что ее здоровенный шест торчал у него над головой, и по поневоле держась прямо, как палка, вышел на улицу. Чтобы не раскрывать своих замыслов, он ни у кого не стал спрашивать дорогу, а круто повернул направо, дошел до Бабасунских ворот, где из грязных ловчонок на него смотрели алжирские евреи, забившиеся по углам, как пауки, пересек театральную площадь и, миновав предместие, вышел на пыльную муставскую дорогу. На этой дороге творилось что-то невероятное. Мнибусы, фиакры, двуколки, фуры, громадные возы с сеном, в которые были впряжены валы, эскадроны африканских стрелков, стада крохотных осликов, негритянки, продававшие лепешки, повозки с эльзасскими переселенцами, кавалеристы в красных плащах. Все это двигалось в вихре пыли, под крики, пение и звуки труб между двумя рядами хибарок, у дверей которых рослые маонки расчесывали себе волосы кабачков, битком набитых солдатами, мясных лавок и живодерин. «Что же это мне наврали про восток?» — думал великий Тартарен. «Здесь еще меньше терок, чем Марселе. Вдруг он увидел прямо перед собой выбрасывающего длинные ноги, надутого как индюк великолепного верблюда. Сердце у Тартарена сильно забилось. «Вот уже верблюды! Значит, львы недалеко!» В самом деле, минут через пять он увидел целое войско охотников на львов, двигавшиеся ему навстречу с ружьями за плечами. «Трусы!» — поравнявшись с ними, — подумал наш герой. «Трусы! Выходить на льва целым отрядом, да еще с собаками!» Он не допускал мысли, что в Алжире можно охотиться на что-нибудь другое, кроме львов. Однако у охотников был такой добродушный вид, вид торговцев, почивших отдел. А в охоте на львов с собаками, на свори и с ягташами у пояса было что-то до того патриархальное, что Тартарин слегка заинтригованный не выдержал и обратился к одному из этих господ. «Ну что, приятель, хорошо поохотились?» «Недурно», — ответил охотник, испуганным взглядом окинув внушительные воинские доспехи Тартарена. «Много убили?» «Ах, как же порядочно! Вот, посмотрите!» И алжирский охотник показал на свой ягдаш до да отказа, набитый кроликами и пекасами. «То есть как? В ягдаши? Вы кладете их в ягдаши? А куда же еще прикажете их класть? Значит, они совсем маленькие?» Есть маленький, есть и побольше, пояснил охотник. Он спешил домой и прибавив к шагу быстро нагнал товарища. Бесстрашный тартарен в изумлении продолжал стоять прямо среди дороги. Затем, подумав с минуту, он сказал себе: "А, это они мне очки втирают. Ничего они не убили" и продолжал свой путь. Между тем дома и прохожие попадались все реже. Спускалась ночь, очертания предметов расплывались. из Староскона шагал еще с полчаса, наконец остановился. Была уже глубокая ночь. Ночь безлунная, только частые звезды пронизывали ее мрак. На дороге ни души. Наш герой утешился мыслью, что львы не дирижанцы, и что ходить по большим дорогам им не расчет. Он свернул в поле. Но что ни шаг, рытвины, кусты и колючки. Не беда, он шел все дальше и дальше, и вдруг — стоп, здесь пахнет львом, — решил Тартарен, и, повернувшись сперва направо, потом налево, дважды силой втянул в себя в воздух.